120. -е. Март, 21. -е. Следствием каждого действия будет его результат. Причина и следствие – части одного целого. Как концы одной палки или каната. По определяется причина и по причине следствия. Второе труднее, ибо для обычного сознания причина видна не всегда. Мы видим причины. И знаем следствие. Но если вы видите следствие, то по ним можно проникнуть в сущность причины. В трудах Алисы Бейли об иерархии света видите результаты, видите положения, яро противоречащие учению и утверждениям посланников наших. Противоречие означает нечто, идущее против. Что же идет против света? Не тьма ли? Так видите темную руку, поднявшуюся против нас. На словах мы признаемся. И учение наши, и матери на деле же отвергаются слова и утверждения самого владыки и доверенных и посланных его. Отсутствие логики и противоречивость действий — явный признак воздействия ведьмы. когда учитель открывает кому-то глаза на действие темных, то тот, кто от света прозревает к пониманию. Но подпавший бессознательно и отдавшийся воздействию темных и все же продолжающий после указания учителя упорствовать, становится на опасный путь сознательного сослужения с тьмою. Но дом, разделенный в себе, не устоит против света. Временное же дома домостояние не показатель, ибо венчает дело конец. Явный враг света предпочитается нами, ибо открыт, но как бы, признавая учение наше и тут же опровергая его положениями, отрицающими слово владыки, ставит его под удар и вносит темную смуту в сферу малых сознаний, не могущих разобраться в сложности явлений. Извилист путь тьмы, и многие идут им. Если бессознательно, надо предупредить, пока еще не поздно. Если сознательно, то тьмы сослужителей выявит свой. В темные не нетрудно попасть, если от нас оторваться. Отрыв от учения и есть отрыв от меня. Ибо отрицание слов моих меня отрицает. Я говорю, что пальцев на руках слишком много, чтобы сосчитать моих учеников, они говорят, что их много. Я говорю, что мы собрались в твердыне, а они говорят, что мы в плотных телах в странах различных. Они жонглируют именем Спасителя мира и навязывают ему то, чего он не делает». Я говорил о двух-трех светлых служителях церкви, а они же утверждают, что среди церковников много наших учеников. Усмотрите, чтобы понятием учителя не играла темная рука. Их семь великих, и никакого тибетца нет среди них. Он, давший нечто, яро противоречащее учению жизни, тоже от тьмы. В Тибете Есть черное братство. Все рассуждения об иерархии света в основе своей лжемудрствования, об иерархии нами дано. Зачем же искать ее там, где нет ее света? Сведения о Сан-Жермене не верны. Утверждаю, что терпимость не есть сотрудничество с тьмою и не есть допуск ее в самую середину светлых начинаний. Когда с вашей молитвою темный приходит в ваш храм горе не распознавшим потому указую где тьма пусть явит понимание происходящему последнее разделение может оказаться для кого то фатальным правильно восстают теософы против алисы бейли упорствующим же скажи а помните пока еще не поздно поймите в какие дебри противоречия зашли Неужели хотят, чтобы владыка от них отвратился?»